«Ну почему сюда?» – беспомощно повторил Бабарский. «То есть ты признаешь превосходство моего инопланетного разума?» – высокомерно осведомился Хасина. «Над чем? Вообще!» – не стал мелочиться Медикус. «В целом, если у нас ничего не получится, я все свалю на тебя!» – предупредил Бабарский. «Скажу, что ты все испортил». «Если успеешь!» – кротко уточнил Альвара правильно уточнил предельно правильно поэтому суперкарго вздохнул покашлял поправил берегущий шею шарфик и в очередной раз протянул почему именно здесь потому что именно сюда придет искомое создание меса карабудино гарантируешь медикус покачал головой но пытку прекратил и ответил серьезным тоном а первый взгляд кажется что поскольку маяк высок Мест для наблюдения фейерверка полным-полно. Любая ближайшая площадь, любая улица. Кстати, эта мысль окончательно расслабить искомое создание и заставить его почувствовать себя в полной безопасности. Хотя мы и с тобой знаем, что это далеко не так. «Продолжай по делу, а?» – попросил Суперкарга. «Он смешается с толпой» прищурившись так, словно уже видел искомое создание, произнес Хасина. Постарается ничем не отличаться от публики, но мы, благодаря мне, знаем, кого ищем. Благодаря дуболовам серого штыка, которые составили словесное описание поддонка, проворчал их. Однако медику составил провокационное бурчание без высочайшего внимания могучего инопланетного разума. Во время фейерверка я вычислю искомое создание по поведению, гордо закончил Альвара, все понятно. Кроме одного, почему Огнедел придет сюда? По большому счету, именно это было главной целью крайних дорогостоящего мероприятия. Однако в разумительных объяснений от величайшего знатока человековской психологии Бабарский до сих пор не получил. — Потому что искомое создание испытывает неестественную тягу к огню, получить наслаждение от вида пламени, а значит, инстинктивно выберет наилучшее место для созерцания. — Инстинктивно? А как же еще? — удивился Хасина. — Мы ведь говорим о человеке, а значит, инстинктивно. — Откуда у вас разум? Вступаться за людей Бабарский не стал. В настоящий момент его интересовали прикладные вопросы. «Почему это место лучшее? Ты сам сказал, что раз маяк высокий, таращится на фейерверк. Можно с любой площади». Руин и Паттега простонал Альвара, театрально хватаясь за лоб. «Сколько я буду ветерать вам сопли, человеки? Сколько?» Он схватил суперкарго за руку и потащил к балюстраде. «Смотри сам, смотри, что перед нами?» «Маяк?» – немедленно ответил сбитый с толку их. «Бардигадиро!» – вырвался Медикус. «А внизу?» площадь конфедерации и самые красивые здания унигарда вокруг, не так ли?» «Так». Они стояли на плоской крыше дворца конфедерации, главного здания Кардании. Без труда вмещающая 800 с лишним человек крыша давно служила местной элите площадкой для необычных вечеринок и приемов. В том числе и таких, что заканчивались фейерверками. Однако использовать для размещения батареи маяк лингийцы догадались первыми, и теперь богатые унигарцы нетерпеливо ожидали результата, чтобы решить, стоит ли перенимать опыт. Стрелки часов едва перевалили за 11. Однако крыша уже была заполнена хорошо одетой публикой. Мы видим все. Маяк, море, город. Но самое главное, не не в городе, а над ним. Не рядом с маяком, но не так уж и далеко. Фейерверк ударит над нашими головами. Мы окажемся в его сердце и увидим, как парящий в небе огонь отразится в стоящем на земле городе его окнах и фонарях. Разгорячившийся Хасинов умолк и, выдержав короткую паузу, осведомился. Теперь понятно, но их был прагматиком до мозга костей. А потому короткая, но весьма эмоциональная речь Медикуса вызвала у него простой вопрос. Почему в таком случае МСР наблюдает за фейерверком не отсюда? Потому что у МСР другие планы на сегодняшнюю ночь. Смыкнул Альвара.